Глава 45. Ночь в Бастилии Страдания в этой жизни соразмерно силами человека. Мы отнюдь не собираемся утверждать, что Бог неизменно соразмеряет неспосылаемое им человеку несчастье силами этого человека. Подобное утверждение было бы не вполне точным, поскольку тем же Богом дозволена смерть, являющаяся единственным выходом для души, которой не в пребывать в оболочке тела.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 Он вообразил, что он, это покойный Людовик XIV, продолжающий видеть все те же ужасы, невозможные для него в жизни и называемые низложением строна, тюрьмой и всевозможными оскорблениями некогда всемогущего государя.